Глава 11 Почти удачное задание И все же это дело нельзя было считать провальным, даже наоборот. Да, Люк выбрался чудом, но выбрался же и много интересного узнал. От этого не планировал он, по крайней мере не планировал все вот так, как вышло, но раз уж сложилось, то смог воспользоваться, он был готов. Когда Лиз позвала его, он сразу понял, что ей от него что-то нужно. Информация, услуга, неважно. Но она точно звала не просто так. Это не свидание. Ведь не просто так баронесса заводила знакомство на балу. И сейчас он может узнать, с какой целью. Когда Люк увидел, насколько она взволнована, понял, что не ошибся. Хотя Лиз хорошо держалась, волновалась, но старалась улыбаться и сергать глазками. Она должна была что-то сделать, и ее это тревожило. Ладно, Люк решил подыграть. То, что не захотела гулять, это понятно, торопилась. И волновалась все больше так, что Люк даже напрягся. Что, сейчас возьмет и попытается убить его? Хрен знает зачем, но не хотелось бы в ответ причинять ей вред. Лучше бы, если бы все прошло тихо. А когда взяла и призналась, Люк такого не ожидал. Он даже подумал, вдруг это ловушка. Он ответит, и это будет что-то значить. Но нет, она просто запаниковала. Ее саму зажали в угол, она не могла открыться и объяснить, но ее ощутимо трясло. Даже когда он целовал ее, она думала лишь о том, что должна сделать. Это серьезно. И она не хотела это делать, но не сделать не могла. «У меня снотворное с собой, для тебя». Вот где-то в этот момент Люк понял, что, возможно, сам слегка просчитался. Отнесся слишком беспечно, не оценил угрозы. Она собирается вырубить его, а потом позвать дружков. Если Люка уже в чем-то подозревают, то вполне могут скрутить и тихо утащить в темные казематы. Ищи потом. Сама баронесса немного может, но на ней стоят такие качественные блоки, что в талантах ее хозяев сомневаться не приходится. А Люк не очень готов. Но вот прямо сейчас совать голову в пасть к этому крокодилу он не планировал. Впрочем, снотворная нет, если, конечно, он решил ей верить. Ладно, по ходу дела разберется. Когда, как не сейчас. Нет, конечно, при его работе он готов к любому повороту, и даже от снотворного у него есть отличное средство в кармане с собой. Он быстро проглотил, пока шел забирать ужин. Но надо предупредить начальство. Мальчику, который принес обед, он сунул деньги зажигалку. Сказал адрес, велел срочно отнести. Там увидят и поймут сами, это условный знак. А большего Люк пока сделать не может. Алис, значит, решила ему помочь. С чего бы? Люк был далек от мысли, что он так хорош в постели, что Баранеса прониклась к нему искренним чувством. Возможно, дело было даже не в нем. Скорее всего, так и было. Ее заставляли делать это, а она не хотела. Возможно, ей не оставили выбора. Ментальные якоря держат крепко. Ей нужна помощь. Отчаянно нужна. Надо было не церемониться и еще тогда, в машине, остановиться по дороге и блоки взломать. Подчастично. Хотя там такое, что Люк не был уверен, что смог бы сам справиться. Если выберется из всего этого, то ее обязательно найдет и разберется. Притвориться спящим было несложно, тем более, что легкое действие снотворного все же ощущалось. Алиса осторожно выскользнула и вошли двое. Подошли. «Не спит», — сказал один. «Скрути его для начала». Один из них точно был менталист, он схода Люку раскусил и бросил на него оцепенение. А Люк сделал вид, что подействовал, и сам справиться не может. Не стоит дергаться сразу, стоит присмотреться. Второй магом не был, просто здоровый крепкий Бугай, который сразу же перешел к делу, бросив Люка на пол. И что-то притворяться спящим расхотелось. Но сознание Бугая было так хорошо прикрыто чужими щитами, что не прорваться. И помешать можно только силой. А в физической силе Люк проигрывал. Попытался было дернуться, но... Его не церемонить приложили ребрами о журнальный столик и чуть не выбили все зубы. Аши искрыт глаз. Дыхание перехватило. Пришлось срочно вспоминать навыки боевой магии. Люк шарахнул ударной волной. Задребежали стекла, что-то упало со стола, бокалы разбились. Нападавших отбросило. Но второй тут выхватил пистолет. И ментально его никак не достать, пусть своей магии нет, но щиты слишком хорошие. Сломать можно, но не на скорую руку. А менталист тем временем достал из кармана и бросил вперед какую-то штуку. Заложила уши, голова чуть не взорвалась от звона. Поглотитель. Эта штука разом блокирует, всасывая в себя всю магию. Дорогая, редкая штука. На обычных людей почти не действует, разве что в ушах слегка звенит. А вот у магов звенит так, что буквально кровь из глаз. Благо, что действует это недолго, резерв ограничен. Но сбивает и ослабляет очень качественно. Пока Люка чухался, понял, что пистолет смотрит ему прямо в лоб. Вот и все. Только ведь в него не будут стрелять, он нужен живой, они тоже хотят знать, с кем связались. Не дергайся, сказал тот, что с пистолетом. Люк отчаянно прикидывал варианты, накопитель насосался и начал затихать. Хотя использовать магию в ближайшее время все равно будет сложно, потоки слишком сбились, все высосало. Почти не осталось магии. Надо как-то без магии. По крайней мере, менталист сейчас тоже ослаблен, но второй... Близко. Если прыгнуть, то можно попытаться перехватить. Да, этот бугай физически сильнее Люка, но и Люк кое-что может. Надо было больше рукопашным боем заниматься, говорили же ему. Но он же маг, зачем? Твою мать. Не допрыгнет, получит пулю в лоб. Сейчас его щит просто не встанет как надо, не успеет, магии не хватит, а без защиты не успеет. Твое настоящее имя? спросил менталист. А ведь его маска капитана Мартина должно быть поползла тоже. А твое? хрипло спросил Люк. Поглотитель поглотителям, но щиты в сознании держатся крепко. Их так просто не сломать. Менталист засмеялся. «Ты жить, ты хочешь, парень? Не упирайся!» «Очень хочет. Да пошел ты!» Менталист достал из кармана защитный футляр. Защита это, чтобы поглотителем не задело. Или такие штуки не ломаются поглотителем. Вытряхнул из футляра несколько гвоздей серебряных. Вот тут Люк понял, что еще немного и готов удариться в панику. Внутри все узлом свернулось. «Знаешь, что это?» – спросил тот. «Да». В горле пересохло. Такой гвоздь вбивается в голову обычного основания черепа, ну а можно и в глаз, и в ухо. Пробивает все ментальные щиты и блоки, мгновенно открывает полный доступ к сознанию и памяти, как бы хорошо это сознание защищено не было. Люка выпотрошит, а потом он сдохнет. После такого не выживают. Даже если выживет, всю оставшуюся жизнь будет ходить под себя и пускать слюни. Спокойно. Он справится? Да ни хрена он с двумя не справится. Для начала надо понять приоритеты. Люк знает о дворце, о короле, о спецслужбах слишком много, и точно никак нельзя допустить, чтобы информация попала не в те руки. Все, что он знает, закрытой информацией не будет. Они за информацией пришли. Если уж выхода нет, то надо умереть быстрее, чем из его головы все это вытянуть. Подставиться под пулю так, чтобы в голову. У Люка еще был нож. Прирезать этих двоих он ножом, конечно, не успеет, но себе в горло. Спокойно. «Твое настоящее имя?» – спросил менталист. «Если время потянуть, то магия потихоньку восстанавливается. Очень медленно, но попытаться можно. Или не рисковать? Его жизнь против безопасности короны. Тут даже и думать нечего. Он не может рисковать, не может допустить, чтобы его знания попали к ним». «Мартин Новак», – ухмыльнулся, нащупывая нож. «Сейчас». И вот тут вдруг при глазами встало есть испуганное лицо Лис. Она пыталась предупредить, она у них, и ничего не может сделать. Ей самой не выпутаться. «Не хочешь говорить?» «Не хочу». Люк покачал головой. Менталист кивнул и тот, что с пистолетом выстрелил. Такой, предупреждающий, в ногу. Ударила, жалобно завякнула. Но Люк только заржал. Вот же. Эта нога у него не настоящая, не живая. Облизал губы. «Что за хрень?» буркнул тот, что с пистолетом. Они переглянулись. Ладно, у него будет один шанс. Сейчас, пока они не непонимающе тарачатся, пытаясь понять, почему Люгу смешно, у него есть небольшая возможность тянуть все остатки силы, собраться. Все до капли. Это выжжет резерв, и на вторую попытку его не хватит, но одна будет ударить. Раз. Ее окна взорвались. Даже столик отбросило назад. Людей повалило. Люк успел вскочить, Правда, вскочить вышло плохо, и нога подвернулась. Но каким-то усилием ему все равно удалось метнуться вперед, навалиться на бугая, почти упасть, подминая под себя. Врезать ему в челюсть, отобрать пистолет, всадить две пули куда-то в живот. Кто-то ж куда попал, не разбираясь. Вывернуть руку, прижав скулящего богая к полу коленом. Наставить пистолет на второго. Но менталист решил больше не связываться. Рванулся к двери со всех ног. Испугался? Люк выстрелил, но от усилий в глазах плыло. Кажется, не попал. Звук быстрых удаляющихся шагов по лестнице. Так, что делать с бугоем? Скрутить? А если менталист вернется? Если приведет кого-то? Люку тоже не стоит тут задерживаться. Надо срочно уходить. И таскать с собой. Убить? Только ведь сколько всего ценного этот бугай знает. Но ломать щиты у Люка сейчас не хватит сил. Он и так уж близок к обмороку. Все выплеснул. Вдох-выдох. Темнело в глазах. Ничего. Рядом валялся гвоздь. Серебряный. Менталист уронил. Люк едва не застонал от такой удачи. Подобрал. И не раздумываясь, со всей дури всадил бугаю в ухо. Тот закричал. Люк прижал ладонь к шляпке гвоздя, вдавливая сильнее, и весь поток сознания разом полился в него. Как добрался до дворца, Люк помнил смутно. Вернее, до дворца-то немного не дошел. Ребра болели так, что не вздохнуть. Голова кружилась, он израсходовал все силы. И магические, и человеческие. Ничего не осталось. Поглотитель высосал, а потом люк еще в высшие постатки на последний удар. И в глазах плыло. Но хуже всего было даже не это. Левая нога отказывалась держать его. Полумеханический протез действовал как настоящая нога. Ловя нервные импульсы и команды мозга, но действовал на личной магии. Его делали для Люка на заказ, и магия никогда не была проблемой, но сейчас магии не хватало. И механическая нога стала словно деревянной, так и норовя подогнуться в суставе. А еще пуля, похоже, повредила что-то. Так что ковылял Люк, держась за стены и материйского зубы. Ждать в квартире не стал. Кто знает, не вернется ли тот менталист, не приведет ли кого-то с собой. Да, Люк отправился за подмогой, но подмоги не было. То ли им не успели передать, то ли что-то еще. Очень надеялся, что свои найдут его где-нибудь по дороге и дотащат до дома. Очень надеялся, что чужие не сунутся. Но благо у него теперь был пистолет. Три пули в нем, хоть так. Только немного не доходя до дворца, понял, что в глазах темнеет так отчаянно, что если не сядет передохнуть, то просто отключится посреди улицы. Сел у стеночки, пытаясь отдышаться. И тут принцесса. Вот уж кого он точно не ожидал. Он ведь с ней на танцы собирался. Несется к нему. Хэл, прости, я опоздал. Надо бы встать. Хелена подбежала, упала рядом на колени, обнимая его. Люк, как ты? Я почувствовал, что что-то случилось. Почувствовала. Да все нормально, Хелена, не волнуйтесь. Он пытался оторвать ее, чтобы не перемазалась, подняться. Не выходила. Просто силы закончились рубашка в крови. Это не моя кровь. Он глянул и ухмыльнулся. Это того бугая, в которого он стрелял, слишком близко. Подошел Штефан. Вот это совсем интересно. Сестренка его притащила. Ранен? Где? Спросил сухо. Нет, просто магическое истощение. Встать сможешь? Штефан протянул руку. Люк кивнул, ухватился. С усилием Штефану пришлось хорошенько потянуть на себя, чтобы поднять. Но встать еще кое-как вышло, хотя голова закружилась снова. А вот сделать шаг уже совсем плохо. «На левую ногу наступить не могу», — сказал Люк. «Не держит, в не подгибается». Штефан тихо выругался, перехватил Люка с другой стороны под руку так, чтобы Люк мог навалиться на него, опереться. Шаг сделать удалось, потом еще один, медленно. Тогда Штефан буркнул что-то совсем злое, подхватил и вдруг взвалил Люка на плечо, как мешок. Понес. Отчаянно хрустнули ребра, и дышать стало совсем тяжело, но зато быстрее. Доргаться и кричать, чтобы его отпустили, Люк не стал. Хотя и странновато это ощущается, когда тебя тащит принц. Елена бежала следом, о чем-то трагически всхлипывая. Голова моталась из стороны в сторону, кружилась зверски. Поэтому, как его несли, Люк запомнил плохо. «Да несли, её, ладно». Слегка очухался, только когда сгрузили на диван в боковой комнатке для слуг. «Ну и тяжел же ты!» — выдохнул Штефан к от натуги, вспотевший. Люк тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. Так уж вышло. Из меня вытянули всю магию поглотителем, так что до сих пор в глазах плывет. Потом решили припугнуть и выстрелили в ногу. Но опоздали лет над восемь. Он хмыкнул. «Мне кажется, что-то повредили там. Надо к Ковальчику сообщить срочно. Он уехал домой?» «Тогда я к нему. Мне нужно врача и костыли. Надо срочно ехать разбираться». «Мне еще и за врачом тебе сбегать?» – удивился Штефан. «Раз уж вы притащили меня сюда, ваше высочество, нужно найти кого-то, кто сделает остальное. Думаю, это срочно. Дело касается всей вашей семьи, вашего отца». Вероятно, зреет заговор, а это серьезно. Лучше разобраться как можно скорее. Штефан вытер лицо ладонью. Ночь уже почти двенадцать. Даже слуги все спят, и вмешивать их в такое дело – идея так себе. Чем меньше людей знают, тем лучше. «И куда ты собрался?» – спросил Штефан. «Не могу сказать». Люк поджал губы. «Нужно хоть немного силы восстановить как можно быстрее». «Лежать тебе нужно», – Люк покачал головой. Не сейчас. Времени нет. Ладно. Штефан вздохнул. Хелм, зарос и скажи, чтобы бежал срочно. Каких-нибудь восстанавливающих с прихватил. Побольше. Все, сколько можно влить в одного человека и не убить при этом. И от головы тоже. А то у него сейчас голова наверняка раскалывается. Или будет. А нога? Он окинул Люка оценивающим взглядом. Может быть снова заработает, когда начнет восстанавливаться магия. «Хотелось бы», — сказал Люк. «У меня второй такой нет. Я, конечно, сдам починить или закажу новую, но нужно время. Так что пока надежда на костыли. Но я, знаете ли, на костылях бегаю быстро. Была такая практика. Немного странно думать об этом, но пока не самое важное. Важно найти лис». Хелена испуганно прижала ладошки к щекам. «Эл, за врачом!» — говорил Штефан. «А ты? Что ты узнал?» Люк вздохнул. Они вербуют офицеров, сказал он, когда Хелена скрылась за дверью. Не знаю, для чего именно, тот тип, которому я вскрыл мозги, тоже не знал. Одежеского полка, значит. Охрана короны. Вероятно, что-то на коронацию затевается, или что-то у нас еще из массовых. У них поглотители, гвозди, штуки непростые и недешевые. Так что в средствах явно не нуждаются, это не случайные люди. Кто заказчик? Не знаю. Посредник только. Менталист хорошо прячется, так что ничего конкретного. На меня напали двое. Один мертв, другой сбежал. Он предупредит остальных. И куда ты собрался бежать, если ничего конкретного? Люк вздохнул, зажмурился на мгновение. Ну, куда уж деваться. Лиз, баронесса, она предупредила меня. Думаю, она в опасности. Предупредила? То есть она с ними заодно? Предупредила, значит, не заодно. — сказал Люк холодно. — Мне нужно найти и разобраться. — Исключительно в интересах дела? — Штефан криво усмехнулся. — Люк только зубы сжал. — Да, исключительно. — Она точно важный свидетель, может много рассказать. — Она, вероятно, спасла мне жизнь, — сказал Люк. — Если я был бы не готов, не успел бы вовремя среагировать, то сейчас бы с вами не разговаривал. И, наверное, главное у них серебряные гвозди». «Вгоняются в мозг и проходит под любые щиты или любые блоки. Так что узнали все что бы, что знаю я, а это очень много и очень плохо». Штафон нахмурился. «Не успели?» — спросил он. «Не успели», — согласился Люк. «Ладно, с ковальчиком сами разбирайтесь», — принц вздохнул. «Пойду узнаю, где он, уехал или нет. Если уехал, скажу, чтобы готовили машину. Принесу тебе костыли и... Что там еще, рубашку чистую?» Люк кивнул. «Спасибо». Когда принц ушел, откинулся назад, закрыв глаза. Сил не было совершенно, от каждого движения темнело в глазах, так что Люк просто лежал и не двигался. Хоть немного передохнуть. «Ничего, сейчас приедет Мизарас, зальет в него какой-нибудь дрянь и немного отпустит. Магия, конечно, не вернется, но встать он сможет». От мысли о том, что придется вставать, начинало мутить. Люк даже порадовался, что не успел поужинать, а то заблевал бы тут все. Но, к счастью, нечем. Дышать нужно было спокойнее и ровнее, а то все отдавалось болью в боку. Ребра там опять. Хочется верить, что ребра не сломаны. Полежал немного. Ладно. Надо посмотреть, что с ногой. Сел, вытянул ногу на диване перед собой, закатал штаны. Протез пробила, и пуля застряла где-то внутри. Сквозь дырку можно было разглядеть что повредило какой-то поршень. Люк попытался было подлезть, сковырнуть пальцем. Точно не сказать, но если попытаться, как обычно, пошевелить ногой, магии хватает на то, чтобы передать им пусмольско. Что-то там вяло дергается, но выходит плохо. Состав в лодыжке не держит нужное положение, то есть толку от этого не будет, и надо что-то делать. Как ни кстати сейчас. Мелькнула мысль вообще снять, но это не слишком разумно. Во-первых... Человек без ноги сразу привлекает внимание. Во-вторых, если уж он как-то прошел большую часть пути, то на что-то нога еще годится. Пусть будет. И все равно накатило и обдало черной волной тоски, как в первой неделе, когда Люк только очнулся в госпитале после сражения. Он больше не может просто встать и пойти. Даже пройти по комнате и то тяжело. Без поддержки лишь несколько шагов. Почти забытые ощущения беспомощности и собственной никчемности. Так, что скулить хочется. Люк только сжал зубы. Ничего, починят. И снова будет бегать, как новенький. «Эванс!» Штефан вернулся первым. «Не уснул? Я у тебя там в шкафу с костылями еще деревянную ногу нашел. Тебе не надо?» Люк вздрогнул даже. «Вот как, все возвращается. Может быть и к лучшему». Неважно, сейчас надо найти лис, с ногами он как-нибудь справится, бывало и хуже.